Глава вторая. Первая заявка. Распорядок большого сбора установлен без нулет назад самим Хиром Сахемом, и с тех пор он неизыблем. Утром второго дня возле главного капища собрались полноправные мужчины племени, чья святая обязанность защищать родное стойбище не только от дикого зверя, но и от самого опасного хищника человека. Настал черед выбирать нового верховного вождя. В мирное время верховная власть какой-либо властью не обладает. Другое дело, что само выражение "мирное время" в жизни первобытных охотников является весьма и весьма зыбким. Так день может начаться вполне мирно, в полдень на стойбича может напасть враг, и тогда мирное время тут же закончится. И в тот же день вечером, если врага удалось благополучно прогнать, мирное время вернется вновь. В случае большой угрозы, когда предстоит война не с отдельным отрядом искателей славы, а с враждебным племенем, требуется верховный вождь. Именно он организует отпор неприятелю и первым бросается в бой. Личный пример в бранных делах первое дело. Вождем может быть только мужчина, охотник и воин. Но и на этот раз результат выборов вполне предсказуем. Верховным вождем в шестой раз выбрали Утуса Диуса, пятидесятилетнего охотника из рода терпеливой цапли. По меркам первобытного общества Утус Диус старик. В прошлом осталось время, когда он был самым сильным и удачливым воином. Зато он мудр, смел и пользуется громадным авторитетом. Пять лет назад под его руководством удалось разбить племя звездной рыбы малой кровью, в чем была причина конфликта, никто уже и не помнит. Утус Диус мудрыми словами и твердой волей остудил горячие головы. На поле боя звездная птица появилась первой. Мужчины хорошо отдохнули и заняли наиболее выгодную позицию. В результате сражения уставшие охотники звездной рыбы были разбиты и позорно бежали. Не прошло и половины часа с момента начала собрания, как верховный шаман торжественно вручил Утосу Диусу символы власти верховного вождя – символический топор и стрелу из черного кремния. В любой войне, в любом сражении верховный вождь непременно несет символы власти с собой. Но обычие запрещает использовать топор и стрелу по назначению. Дай толку от них! Ритуальный топор быстро затупится даже при ударе о мягкую землю, а через чуртонки на конечник стрелы сломается оперу даже самого воздухлового воробья. Утусдиус потряс над головой и опять обретенный метопором и стрелой, а после бросил в жертвенный огонь перед идолом Вема-защитника волчью голову. Для столь поспешного завершения выборов существует очень важная причина. Обряд посвящения юношей Обряд перехода в мир взрослых – самый важный момент в жизни каждого юноши. Претенденты на звание полноправного члена племени уже выстроились в очередь перед входом в капище. Многочисленная группа поддержки – матери, отцы, братья, сестры и, конечно же, друзья – окружили юношей широким полукругом. Верховный вождь медленно застучал в большой бубен. Перед идолом вема-защитника вновь вспыхнул жертвенный костер. Сейчас начнется. Стоян сжал на удачу кулаки. К радости друзей обряд перехода в мир взрослых не насыщен изощренными истязаниями и театральными действиями. За несколько сотен лет жизни на Мириме охотники не успели чересчур усложнить юношам переход во взрослую жизнь. Возможно, через пару тысяч лет посвящение станет гораздо более мучительным. Например, может появиться очень болезненная татуировка по всему телу, злой муравьи в штанах, а то что-нибудь похуже. Может быть, взрослые охотники начнут натягивать на себя страшные костюмы из соломы, изображать приспешников Хиссана и пугать юношей, а заодно и все племя дикими завываниями в ночном лесу. Ну а пока все, что требуется от кандидатов в полноправные члены племени, собственными руками добыть значимый трофей и личное мужество. Значимый трофей может быть самым разным. Больше всего ценится лапа крупного хищника, волка, рысь и особенно медведя. Хорошо смотрится копыта взрослого зубра, лося или матюрого кабана-сикача. Только самый крутой от того очень редкий трофей – правая кисть врага. Далеко не каждый юноша может похвастаться добытой в бою рукой человека. Медведь или кабан на рожон не лезут. Дикий зверь обычно старается уйти, убежать от охотника. А вот человек-отыскатель атрофеев просто так не убежит. Да и кисть поверженного врага еще нужно успеть отрезать и подобрать. Сородичи убитого просто так ее не отдадут. Группа поддержки скачет и шумит во все горло, лишь Саян стоит немой и неподвижный. Горестие обиды разъедает душу. Пять лет, пять долгих лет он пытается пойти другим путем. Пытался привлечь внимание первобытных людей к знаниям, к другим занятиям, к другим ценностям, и ничего шеньки не получилось. Воистину, в чужой монастырь со своим уставом не входит. Для того, чтобы поменять общество, нужно стать его частью, научиться играть по его законам, возглавить его и лишь затем из подтяжка менять его в лучшую сторону. Но ничего, Саян тряхнул головой. Скоро, скоро, совсем скоро все изменится. Великий создатель существует, и он обращает внимание на творения свои, тем более на лучшие из них. Среди юношей ростом и широкими плечами выделяется медвежонок. Орон аж покраснел от волнения, словно магический талисман невероятной силы молодой охотник сжимает в руке пропуск на посвящение. Светло-коричневую лапу рыси с маленькими черными пятнами этой зимой грозная лесная кошка совершила самую большую и последнюю глупость в своей жизни, приняла туса Орона за легкую добычу и сеганула с высокой ветки прямо ему на спину. Только вместо того, чтобы упасть в снег и принять судьбу, молодой охотник схватил рись за заднюю лапу и рывком сдёрнул себя. Пусть когти рись оставили шрама на спине медвежонка, за то сама рись оставила мозги на ближайшем дереве. С тех пор шею орона украшает ожерелье из когтей рисьи, и сегодня передняя лапа той же рисьи позволит ему пройти по священию. Наконец Бубин смолк, претенденты разом притихли и перестали толкать друг друга. Массивная фигура Утуса Диуса перегородила вход в капище. Кто пришел сюда? Громогласно воскликнул верховный вождь. Арон решительно вышел вперед и не менее громогласно ответил: «Это я, Арон из рода мудрых совы, пришел сюда. А зачем ты пришел сюда? Чтобы пройти посвящение и стать мужчиной. А достоин ли ты? Да, Арон поднял над головой рысью лапу. Эта рысь хотела сожрать меня, но я сам убил ее. Верховный вождь глянул на толпу соплеменников. Люди, он достоин? Да, дружно рявкнули сотня глоток. Тус Арон, проходи. Достоинство переполняет молодого охотника. Медвежонок с гордо поднятой головой прошел мимо верховного вождя и остановился возле полоющего костра перед идолом Вема-защитника. Великий Вем, я достоин. Рысья лапа улетела в огонь. Финальный вопль медвежонка словно острый нож резанул по израненному самолюбию. Саян невольно дернулся. Когда Ягис бросил в жертвенный огонь медвежью лапу, еще ничего, терпимо было. В суетливом и не сдержанном на языке Яне Синицы не проснулся охотник. Но вот когда Ансиф бросил в огонь точно такую же рысью лапу, кто бы мог подумать? Казалось бы, Андрею Котсаку на роду написано сидеть в душной конторе и толстыми потными пальцами сводить на деревянных счетах дебит с кредитом. А ведь прошел же. Саян сжал кулаки, суставы аж взывли от боли. Последние да будут первыми. Тихие слова сами сорвались с губ. Начало положено. Юноши подходят к верхомному вождю и правильно отвечают на ритуальные вопросы. У каждого в руке честно добытое доказательство. И каждый раз соплеменники дружно подтверждают право очередного претендента стать полноправным мужчиной. Иначе и быть не может. Неписанные обычаи обойти невозможно. Ни взятки, ни обман, ни происхождение не помогут. Пока юноша сам и только сам не добудет знаменательный трофей. Он даже не встанет в очередь претендентов. Последнее испытание похоже на пустую формальность. Только за видимой простотой скрывается серьезная проверка на стойкость духа. На древнем дубе в метрах десяти от земли еще в стародавние времена срубили одну из веток. Толстый короткий сучок, словно трамплин для прыжков в воду. Если руки сильные, а пальцы цепкие, то забраться на высокий дуб несложно. Но вот встать на крошечную площадку лицом к дереву, отодрать пальцы от ствола и рухнуть спиной вниз с приличной высоты гораздо, гораздо сложнее. Медвежонок первым полез на дуб. Толпа соплеменников одобрительно загудела. Группа охотников растянула под деревом круг из шкур. Нечто подобное используют пожарные для спасения людей из обетого пламенем здания. Если в момент падения претендент начнет махать руками, то переломает кости от толстой ветки. В идеале нужно вытянуться стрелой, а руки плотно прижать к телу. Вот медвежонок добрался до крошечной площадки. Голые пятки молодого охотника свесились над бездной. Соплеменники притихли. Глубокий вдох. Медвежонок отпустил ствол и вытянул руки по швам. Без надежной опоры тело само полетело назад. В последний момент орон пальцами ног оттолкнулся от толстого сучка и ухнул вниз. Зрители восторженно ахнули. Родился еще один мужчина и еще один полноценный член племени. Медвежонок без малейшего писка упал на круг из шкур, лишь сбитые листья закружились над ним в воздушном танце. Арон рывком вскочил на ноги, затряс руками. Над поляной пронесся победоносный рев медвежонка. Он смог, он сделал это. Как однажды признался Ян, рухнуть с дуба весьма и весьма непросто. В момент, когда пальцы ног отрываются от толстого сучка, душа так и норовит вылететь из тела и вцепиться мертвой охваткой в спасительный ствол древнего дуба. Если знать заранее, какой фейерверк острых ощущений ждет тебя, то не хватит никаких сил, чтобы добровольно залезть на дуб и тем более рухнуть с него спиной вперед. И на этот раз все без исключения юноши прошли через финальное испытание. Конечно, не у всех получилось урехнуть с дуба с таким достоинством и невозмутимым видом, как у Тус Арон. Некоторые юноши невольно пискнули, но до раздробленных рук дела не дошло. На этом торжества в честь Вима-защитника не закончились. В третий день большого сбора славят леюцелительницу, а вечером пройдет еще одна очень важная церемония. Девушки, которым уже исполнилось пятнадцать лет, будут выбирать себе мужей. Трудно придумать лучший способ блеснуть перед потенциальными невестами собственными талантами и возможностями, как устроить соревнование между собой. Вот где в полной красе развернется молодецкая удаля и сила. Соревнования между первобытными охотниками ни разу не похожи на Олимпийские игры. Здесь нет ни четко расписанных правил, ни коллеги судей, ни допинг-контроля. Здесь не бывает побед по очкам и даже второго и третьего места. Победитель может быть один и только один. Он получает все почести, уважение соплеменников и многообещающие взгляды девушек, которые следующим вечером будут выбирать себе мужа. А кто там вышел в финал, а кто занял третье место, никого не интересует. Охотники соревнуются в метании копья, стрельбе из лука и в борьбе. Победитель хотя бы в одной номинации может рассчитывать на благосклонность не одной, а двух и более девушек. Тогда как тому, кто вообще не принял участие в соревнованиях, надеяться не на что. Будущие жены самые внимательные и строгие зрители. Последний юноша еще только карабкался на дуб, как двое охотников установили мишень. Саян лично отпиливал двухметровое бревно. Вместо привычной на земле круглой мишени на бревне примерно на полутораметровой высоте срезана кора. Полоса светлой древесины на более темном фоне и будет мишенью. Главное попасть в нее. Наконец посвящение закончено. Кто мог стать полноправным членом племени, тот уже стал им. Пора определить самого умелого метателя копья. Утус Диус отсчитал двадцать пять шагов. Колышек метко с разгона вонкнулся в плотный дерн. На соревнование охотники выходят с настоящим охотничим оружием, никаких спортивных моделей. Так в свое время, едва рухнув с дуба, Яги с энтузиазмом дилетанта выскочил метать копье, но на первом же круге не добросил его до мишени. Яну не в далеком прошлом городскому жителю не поплещутигаться с теми, кто в десять лет уверенно бил дротиком в ворон и зайцев, а в пятнадцать мог поразить оленя или кабана. Ансив и Саян никогда не пытались метать копье, дальше всех и точнее всех. Никакой предварительной жеребьевки. Претенденты выстроились в очередь возле колышка метки. Кто как успел, тот так и будет. Правила очень просты: подошла очередь, кидай копье. Если оно ваткнулось в чистое от коры место и не упало на траву, вытаскивая его, отходи в сторонку и жди, пока остальные пройдут первый круг. Если промазал или копье коснулось земли кончиком древка, сразу выбываешь до следующего большого сбора. После каждого круга утус дюус отставляет колышек метку от мишени на пять шагов. С каждым новым кругом расстояние растет, а количество участников быстро тает, пока, наконец, не определится самый лучший, самый сильный и самый точный метатель копья. Первый круг, второй, третий. Копья втыкаются в мишень, однако все чаще и чаще пролетают мимо, а то и вообще не долетают. Количество участников быстро тает. Наконец, на четвертом круге определился победитель. Как самый опытный Утустагат из рода тихой совы метнул копье на 40 метров по навесной траектории. Более молодой соперник забыл учесть силу притяжения земли. Его копье воткнулось в землю, не долетев до изрядно измочеленного бревна пару метров. Кубка и пьедестала почета не будет. Зато Утустага отпустился в победоносный танец. Подпрыгивая и ритмично постукивая древком о землю, новый чемпион громогласно упивается победой. Зрители восторженно воют. Наконец, новый чемпион по метанию копья вспотел от напряжения и покинул импровизированную арену. Верховная вождь торжественно объявила о начале соревнований по стрельбе из лука. Все те же охотники развернули бревной мишень другой стороной. Утус-Диус заново отсчитал тридцать шагов, колышек метков вновь вонзился в плотный дерн. Возле него тут же выстроилась длинная очередь претендентов. Пора. Арбалет опустился на плечо, Саян неторопливо поднялся с места, пусть и самым последним, но он тоже примет участие в соревновании. По рядам зрителей прокатилось оживление. Все знают, умелец – некудышный охотник, даже на уток ходит редко. а во время большой загонной охоты всегда идет во второй шеренге за взрослыми охотниками. А тут Позора не побоялся, решил потягаться в меткости с настоящими охотниками. Так рассуждаются племенники или не так, не имеет значения, их всех ждет сюрприз. Уже в очереди Саян поймал удивленный взгляд Ягиса и молчаливое одобрение Арона, а вот Инса наоборот опустила печальные глаза. Любимая женщина прекрасно знает, что именно заставило его выйти на это соревнование. Наконец охотник впереди лишь печально махнул рукой, и его стрела на первом же круге просвистела мимо мишины. Ну что ж, родные соплеменники, ловите и удивляйтесь! Саян встал возле колышка метки и поднял арбалет. Шушукание разговоров в рядах зрителей тут же смолкли. Сотни пар глаз скрестились на нем. Глубокий вдох, насыщенная кислородом кровь понеслась по телу. Теперь выдохнуть и задержать дыхание. Чем дольше целишься, тем меньше в крови кислорода и тем больше дрожат руки. Стрелять нужно как можно быстрее, в идеале между ударами сердца. Правая ладонь плавно поджала рычаг, короткий столбик мягко вытолкнул и спаза толстую тетиву. Глухой свист. Арбалетный болт воткнулся в мишень точно в середину свободного от коры участка. Отличный выстрел. Четырехгранный кремниевый наконечник глубоко вошел в древесину, не обломать бы ненароком. Саян принялся осторожно раскачивать болт за толстая древко, зато самодовольная улыбка сама растянула губы. Как приятно лицезреть, вытянутые от удивления лица соплеменников. Все, все ждали от него промаха, закономерного, как думали, промаха. А вот и хрена вам. С тихим шелестом наконечник болта выскользнул из мишеньки. Не зря почти год тренировался. Второй круг, третий круг, четвертый круг. Верховный вождь все дальше и дальше отставляет колуши к метку. Количество претендентов на титул чемпиона быстро тает. На пятом круге осталось всего восемь человек. Как обычно, Саян последним подошел к метке. Вослуждение зрителей достигло апогея. Соплеменники переговариваются в полный голос и во всю пиарятся на него. Из восьми охотников только четверо поразили мишень. Если и сейчас умелец попадет, то на следующем круге вполне может стать чемпионом. Спокойно, без суеты Саян прицелился.、В、мишень — столбик маленькой палочки со светлым пятнышком маячит где-то далеко, далеко впереди за дугой арбалета. Только расстояние слишком большое. Если пальнуть прямо, то болт не долетит. Саян чуть приподнял арбалет, правая рука плавно поджала рычаг, выстрелил. Зрители ахнули. Арбалетный болт вткнулся в верхний край столба чуть выше свободного от коры места. Мишень не поражена. До следующего года чемпионом по стрельбе ему не быть. Он проиграл. А болт еще крепче, еще глубже увяз в размочаленной древесине. А проклятая улыбка собственного превосходства опять растягивает губы от уха до уха. Саян рывком выдернул такой арбалетный болт. Еще ни одного участника соревнования не обсуждали так бурно и так эмоционально. Если выразиться языком, и по дрому темная лошадка едва не пришла первой. Пусть финишную прямую ей так и не удалось пересечь, зато покусала круг признанного фаворита. Саян присел среди зрителей. Если честно, то он и не надеялся победить в соревновании по стрельбе. То, что ему удалось дойти до пятого круга, почти выйти в финал, большая неожиданность для него самого. Все, что изначально хотелось, внести первую заявку на завоевание столь нужного, столь необходимого уважения соплеменников. Но глупо лгать самому себе у столь неожиданного успеха вполне закономерное основание. Как и приметание копья, каждый участник вышел со своим луком. Использовать арбалет не воспрещается. За несколько лет Саян изготовил слишком мало арбалетов, чтобы охотники наконец додумались выделить стрельбу из него в отдельную номинацию. Лишь еще четверо охотников вышли на импровизированную арену с арбалетами, основная масса пользовалась луками. Закономерное основание для столь успешного дебюта — не зоркий глаз, не верная рука, а сам арбалет. Примерно две трети времени саян тратит на изготовление оружия. Так удалось осознать очень важную истину: различные характеристики арбалета нередко исключают друг друга. Так, к примеру, тугая тетива увеличивает убойную силу арбалета, болт летит быстрее и дальше. Но и материала на тугую тетиву нужно больше. Заодно зарядка оружия превращается в нехилый тренажер для рук и спины, а срок службы арбалетной дуги от чрезмерного натяжения заметно сокращается. Хорошее оружие, потому и называется хорошим, что в нем противоречивые требования разумно сбалансированы. Никто, даже Яги с Сансивом, не поняли, что на это самое соревнование по стрельбе Саян вышел со спортивной моделью. Для точной стрельбы очень важен плавный спуск. Малейший толчок и прицел сбит. Отклонение в долю градуса выльется в сантиметры промаха. Саян не просто щедрой рукой смазал короткий штырь. Углубление в ложе вырезано так, что тетива едва ли не сама выскальзывает из него. Достаточно щелкнуть по прикладу ногтями, как арбалет сам отправит болт в полет. Второе секретное новшество — прицельное приспособление. Саян не просто установил тонкую палочку на дуге лука и маленькую планку с полукруглым вырезом за углублением под тетиву, а самым тщательным образом пристрелял арбалет. Саян сделал ставку на техническое превосходство и не прогадал. Что хорошо для соревнования, то совершенно не годится для настоящей охоты. Отлично пристрелянный прицел слишком хрупкий и не переживет первые же густые заросли. Тетива при малейшем чихе легко сорвется в самый ответственный момент. Пока перезаряжаешь арбалет, пока натягиваешь тетиву и вставляешь новый болт, потенциальная добыча пять раз успеет улететь или убежать со всех четырех лап или копыт. Только подобное жульничество выходит за рамки понимания первобытных охотников. Ни одному мужчине в здравом уме и твердой памяти и в голову не придёт заделать лук специально для стрельбы по мишеням. Самый зрелищный вид первобытных соревнований оставлен напоследок — борьба. Вот где выплескивается больше всего эмоций, вот где редкий сбор обходится без разбитых носов, вывихнутых рук и сломанных ребер. Саян удивился племенников еще раз, когда скинул куртку и в одних штанах встал в очередь на жеребьевку. Никогда раньше он не принимал участия в соревнованиях по борьбе, хотя весь род мудрой совы прекрасно знает, что он с друзьями почти каждый вечер тренируется недалеко от стойбища. Раз умелец все же рискнул запустить руку в мешочек с камешками, значит сегодня будет нечто интересное. Соплеменники даже не догадываются, насколько интересное представление они увидят. На победу в борьбе рассчитывать глупо. Неписанные, но не менее строгие правила полностью запрещают удары руками и ногами, болевые заломы, улучшения и вывихи суставов. Особенно презираются укусы и выдавливание глаз. Если в арсенале лишь толчки, броски и простенькие захваты, то весьма проблематично победить такого бугая, как Утус Лихаз, чемпион прошлого года и вполне возможно года нынешнего. Назвать первого соперника серьезным противником язык не поворачивается. Саян едва не сдержался, чтобы не расхохотаться. По жребию ему выпал совсем молоденький паренек из рода быстрого сокола. Он только сегодня с дуба рухнул, так что шансов на победу у него вообще никаких. Саян легко на излете перехватил руку паренька, дернул на себя и, поднырнув под молодого охотника, классическим борцовским приемом уложил его на обе лопатки. Победа полная. Бой не успел начаться, как тут же закончился. Невероятно. Саян аж приободрился. Удача, да еще какая. Во втором круге противником оказался Ягис. Короткая команда верховного вождя первобытные борцы сошлись. «Ягис, помоги!» – торопливо шепнул Саян. «Поддаваться не буду». Ягис сделал ложный выпад левой рукой. «И не нужно!» Саян легко увернулся. «Давай, как мы умеем, по-другому!» «Это руками и ногами?» Ягис отскочил назад. «Да!» В глазах друга вспыхнули озорные огоньки. Что-что работать на публику он любит. «Давай!» Ягис тут же провернул коварный апперкот. Удар кулаком снизу вверх блокировать очень трудно. Саян едва успел качнуться назад. Кулак Ягиса прочертил на обнаженной груди длинную полосу и едва не свернул челюсть. Но вот они отскочили друг от друга. Ягис зараза такая, самодовольно улыбается, и вот он вновь первым бросился в атаку. На этот раз грубый пинок прямо в живот. Саян вовремя толкнул его ногу в сторону и развернулся сам. Так оно и пошло. Ягис, как легконогая гадель, прыгает вокруг и пытается запинать ногами. Очередной удар. Грязная пятка друга весьма болезненно чиркнула по ребрам. В свою очередь Саян контратаковал и врезал Ягису точно в грудь. Сработало. Невиданное никогда ранее зрелище привлекло внимание зрителей. Куда уж там зрителей. Остановились некоторые бойцы и с удивлением уставились на дрыгающую руками и ногами парочку. Прыжки и уходы, навязчивое желание ткнуться племенником кулаком прямо в лицо, есть на что посмотреть. Бой не по правилам, но Ягис и Саян супоение продолжают колашматить друг друга. Шустрый Ягис заметно утомился, дыхание углубилось и потяжелело, удары потеряли былую стремительность. Вот он на миг приостановился и чуть-чуть опустил руки. Момент. Саян в прыжке нанес единственный удар пяткой в левое бедро. «Да ну тебя!» Ягис сердито лохнул и остановился. Удар по самым большим мышцам ноги не смертелен, он даже не очень болезненный. Если его нанести с большей силой, точно по берцовому нерву, то паралич ноги на время обеспечен. Ягис, прихрамывая, поплелся прочь. Победа полная. Пусть не по правилам, однако противник признал поражение. Но на третьем же круге соревнования Саян вылетел из борьбы за титул чемпиона. В третий раз ему попался зрелый охотник из рода речной цапли. Мозолистые ладони ухватили Саян за левую руку и с размаху швырнули на землю. Поражение полное. Саян поднялся на ноги, ушибленный зад противно болит. Все, что остается, присоединиться к зрителям. Впрочем, это еще не все. Через несколько кругов определился победитель. Чемпионом племени по борьбе вновь стал Утус Лихас, тридцатилетний охотник из рода мудрой совы. Звание чемпиона племени никаких материальных выплат не предусматривает. Волосатую грудь у туса Лихаса так и не украсит золотая медаль на широкой ленте. А упитанные спонсоры не вручат ему приогромный чек на приогромную сумму. Не будет даже символического вознаграждения в виде зайчика на завтрак. В общем, ничего не будет. Только первобытный чемпион племени не обременен меркантильными интересами. При высшематериальных благ в первобытном мире ценится уважение сородичей. Шквал аплодисментов и восторженных возгласов оглушительным цунами выплеснулся на многократного чемпиона. Лихос гордо взирает на соплеменников и во всю упивается честно заработанной победой. Он чемпион, он лучший, он самый лучший, он победитель. Но что это? Гордый взгляд Лихоса буквально споткнулся о насмешливую улыбку Саяна. Чемпион резко остановился, будто ткнулся носом в невидимую стену. Презрительная усмешка того, кто до сих пор не стал полнооправным членом племени, кто даже охотиться толком не умеет, предпочитает отнимать труд у стариков и женщин. Чемпион племени взбесился, как бык при виде красной тряпки. Умелец, лихо сткнул в сторону сая на толстым пальцем. Смотри, как сражаются настоящие мужчины. Здесь были самые сильные, я победил их всех, честно, без закорючек руками и ногами. Клюнул дурак. Саян мысленно закатил глаза. «Создатель есть, и он помогает творением своим». «Не говори, чего не знаешь», — Саян словно плюнул в лицо. Подобное заявление граничит с прямым обвинением во лжи. Саян публично усомнился в честности полноправного члена племени, уважаемого охотника и воина. Аплодисменты и крики разом смолкли. От ярости Лихас пошел красными пятнами. «Тогда выходи», — Лихас аж захлебывается словами, — Здесь и сейчас я втопчу тебя в грязь. Пусть все знают, ты лжец и хвостун. До дуэли с пистолетами и секундантами охотники еще не додумались. Но хороший способ привлечь обичика к ответу все же существует – вызвать его на ритуальный поединок. Мира крайняя, а потому очень редкая. Я не принимаю твой вызов. Голос Саяна подобен студенному зимнему ветру. Признаю, ты сильный борец. Схватки по правилам мне тебя не победить. Ты лучший борец племени. Полноценного оскорбления не было, к тому же Саян публично признал победу Лихоса. Пусть без аплодисментов и восторженного рева, но признал. Оснований для ритуального поединка нет. Только подобный исход ни разу не устраивает самого Лихоса. Тогда давай бороться без правил. Лихос брызжет слюной. По правилам или нет, я все равно побью тебя. Дурак не только кленов, а заглотил наживку вместе с грузилом. Пора подсекать. Саян тут же скинул куртку и вышел на импровизированную арену в одних штанах. «Люди племени Звездной Птицы!» Саян обратился ко всему племени сразу. «Будьте свидетелями!» Уважаемый Лихас, охотник из рода Мудрой Совы, вызвал меня. Умельца из рода Мудрой Совы. На борцовский поединок без правил. Мы будем биться, как заклятые враги, без правил, словно мы ни одного племени. Ничего подобного раньше не было. Жестокость допустима и даже необходима, но только против внешних врагов. Против тех, с кем не заключен мир или с кем невозможно договориться. Борцы, бывает, проливают родственную кровь, но чтобы намеренно. — Это против обычаев предков! — верховный вождь поднялся на ноги. — Кровь соплеменника проливать нельзя, уважаемый Лихос. Ты не понимаешь, на что тебя толкает хитрый умелец. Проклятие! Саян стиснул зубы. Верховный вождь умён, не то что обвешанный мускулатурой балван Лихос. У Тусдиус может всё испортить. Взгляд Верховного вождя, словно две стрелы, ваткнулся в Саяна. Я вижу, между двумя членами нашего племени зреет большая ссора. Это не хорошо, очень не хорошо. Так выясните отношения здесь и сейчас, немедленно! Утусдиус снова сел среди зрителей. Верховный вождь прекрасно понимает, что у Лихоса просто не хватит ума отказаться от схватки. Именно он, а не хитрый умелец, будет до последнего настаивать на драке без правил. Бой предстоит нешуточный. На волосатой груди Лихоса широкими пластами выступают могучие мышцы. В коротких пальцах таится большая сила. Лихос нас пороломает березовые стволы в десятак сантиметров толщиной, что не говори о противник очень, очень серьезный. Саян пошевелил плечами. Лихос недостаточно быстро и ловок. Горе мускулов не хватает стремительности и ума. Главное не дать себя схватить. К тому же Лихос взбешен, как кабан во время гона, а агнев плохой советчик. Да и соревнования с лучшими борцами племени уже выпили большую часть его силы. Как предсказуемо, Лихос сердито зарычал и первым полез в атаку. Саян развернулся и отпрыгнул в сторону. Магучая кличня едва не цапнула за плечо. Чемпион по борьбе похож на паука на двух лапках. Для него главное поймать, схватить противника. Очередная атака и очередной рывок в сторону. Саян проскочил под левой рукой охотника, что и следовало ожидать. Лихос действует исключительно в борцовском стиле. Пустить вход кулаки и тем более ноги ему просто не приходит в голову. Саян вновь вернулся и с размаху ткнул кулаком под ребра. А черт! Пальцы правой руки тут же отозвались болью. Саян затряс ушибленной рукой, словно на скалу ударил. Результат нулевой. Ситуация патовая. Один не может схватить, а другой не может пробить. Но вот Лихос сумел таки ухватить Саяна за правую руку. Зрители восторженно засвистели. Наверняка чуют развязку. А вот и хрен вам! Саян быстро присел, локоть дернулся в сторону, казалось бы, крепкий захват треснул. Саян вырвался на свободу и тут же резанул ребром ладони по руке Лихоса. Разворот на месте, пятка врезалась в живот охотника. Чемпион словно не чувствует, не понимает боли, лишь трясет ушибленной кистью. Проклятье! Саян отскочил подальше, просто так этого верзила не пробить. Очень не хочется, но придется пойти на самую грязную крайность. Страшная клещня в очередной раз просвистела в опасной близости от плеча. Саян пригнулся, правая ступня, что есть силы, ткнулась в голень охотника. «Получи, козел!» Саян шумно выдохнул. «Мышцы не закрывают голень!» Лихос замычал от боли и на миг остановился. Саян тут же долбанул по ушибленной голени еще раз. Сильная боль выбила из Лихоса остатки разума. Сбешенный чемпион кинулся на пролом. «То, что надо!» «Подловить на широком шаге!» Носок правой ноги на огромной скорости, да еще на встречном курсе, врезался в пах чемпиона. Любую мышцу можно накачать, хрупкие незломкие стяг рук можно загрубить, но пах — самое главное мужские органы — выпирают наружу, их невозможно накачать, прикрыть, загрубить. Лихослов наткнулся невидимую стену. Чемпион по борьбе сурово напряжал ладонь к промежности, глаза уж выпучились от натуги. То, что доктор прописал. Саян остановился, как любил повторять тренер по рукопашному бою: яйца не накачаешь. Каким бы физически крепким ни был бы противник, пах был есть и будет самым уязвимым местом. Сильнейшая отупляющая боль парализовала охотника. Пока она не схлынет, Лихос не то что драться, пошевелиться не сможет. Вот теперь самое время подчеркнуть собственное превосходство. Саян прогулочным шагом обошел нимува от воли противника. Хлесткий удар стопой под правую коленку. Чемпион послушно упал на колени. Руки лихо, со по-прежнему плотно прижатых промежности. В ближайшую неделю ни одной из жен ему не любить. Последний аккорд. Прогулочным шагом Саян вновь обошел противника. Громкий выдох. Правой локоть, усиленный левой рукой, врезался точно в переносицу. Чемпион племени по борьбе рухнул на обе лопатки. Из разбитого носа полилась кровь. Победа полная. Вот только над импровизированной ареной с примятой травой повисла тишина. Слышно, как недалеко в лесу дятел барабанит по дереву, как недовольно скрипит деревянный дуб и как громко рыдает сырой молоденец. Вторая потрясающая новость за один день, как сказали бы газетчики, повторная сенсация. Автор в обоих случаях один и тот же. Еще каких-то десять минут назад всеми уважаемый и любимый утус Лихос праздновал победу, а что теперь? А теперь он валяется на обоих лопатках с выпученными глазами, кровь из носа красным ручейком стекает с подбородка на траву. И кто его побил? Странный пришелец, некудышный охотник, повелитель глиняных горшков и деревянных ложек. Уважаемые соплеменники, саянскалой навис над поверженным чемпионом. Я победил уважаемого Лихоса подло, грязно, нет так, как подобает в честной схватке. Но я все же сделал это, сделал, хотя никто из вас ни на миг не сомневался в моем поражении. Саян перевел дух. Сердце бьется от восторга с утроенной силой. Кажется, будто за спиной распустились два огромных белых крыла. Теперь лесной воздух пьянит не хуже браги из лесных ягод. Впервые за пять лет, пять долгих лет, все племя звездной птицы слушает его. Пусть нет возгласов одобрения, но и возмущенных воплей тоже не слышно. Те, кто приплывет в наши леса на больших лодках, от кого мы в ужасе убегаем и прячемся по болотам, никогда не воевали с нами по-честному. Менги не ведают благородства. Саян взмахнул руками. «Сородичи мудрые совы знают, как я с друзьями тренируюсь каждый вечер недалеко от стойбища, знают и смотрят на наши занятия со снисходительной улыбкой. Больше и громче всех смеялся над нами он». Саян ткнул пальцем в поверженного чемпиона. «И что теперь? А теперь он лежит возле моих ног и не может шевельнуть даже пальцем!» Словно в ответ Тутус Лихость тут же шевельнулся и громко охнул. Жалобный писк могучего охотника прозвучал словно гром среди ясного неба. Из толпы зрителей тут же поднялись двое охотников и торопливо унесли чемпиона прочь симпровизированной арены. Молодые охотники! На едином выдохе выпалил Саян. К вам в первую очередь обращаюсь я. Присоединяйтесь. Я научу вас драться по-настоящему, с оружием и голыми руками, в одиночку и все вместе. Я научу вас сражаться не ради чести, не ради похвалы соплеменников, а ради самой жизни. Тебе легко говорить. Полный сарказм и сомнения голос очень ловко сбил эмоциональный накал. Кто, кто посмел? Саян резко развернулся. Создатель щедро одарил тебя во втором ряду зрителей охотник из рода тихой совы. Я сам видел, каким невероятно острым и прочным топором ты рубил даже самые толстые деревья. Быть у меня такой же дар, охотник выразительно развел руками. Верно, саян остановился напротив охотника из тихой совы. Создатель щедро не по заслугам одарил меня. Саян поднял над головой правую руку. Массивный темно-синий браслет плавно перетек в раскрытую ладонь, вытянулся и загнулся и превратился в топор. Еще через пару секунд топор вытянулся еще больше и превратился в длинный узкий клинок. Темно-синее лезвие слегка изогнулось, скошенный кончик хищно заострился. Саян со свистом рубанул в воздух грозный катана. Еще секунда, и катана все так же плавно стекла на запястье и превратилась в массивный темно-синий обруч. Соплеменники сдержанно охнули и зашуршукались. Далеко не всем из них довелось видеть хотя бы раз, во что и как может превратиться дар Создателя. — Я вполне могу обойтись без него, — Саян опустил руку. — Уважаемый Ислар, я знаю, как ты великолепно владеешь копьем. — Именно ты учил Тагата, своего племянника и нынешнего чемпиона. Так возьми свое копье и выйди против меня. Я сражусь с тобой обычной палкой. Только у Тус и Слар далеко не болван Лихас, более умный и опытный охотник даже ухом не повел. Хорошо, Саян кивнул. Тогда сразись с моим другом Утусом и Агисом. Он настоящий охотник. Его грудь украшают большие медвежьи клыки, которые он сам добыл. Он имеет полное право держать речь перед собранием рода и племени. Никто не смеет упрекнуть его в подлости. Ну и это предложение не произвело на бывалого охотника никакого впечатления. Утус и Слар упрямо покачал головой. Тогда Саян сощурился. Тогда я отдам тебе свой арбалет, если ты победишь моего друга. Насколько хорош мой арбалет, как далеко стреляет и как метко летят его болты, ты уже видел. Расчет верный. У каждого есть слабости. Утус и Слар был одним из тех, кто накануне большого сбора толпился под дубом возле шкуры с товарами. Пялился на арбалет, но так и не сумел дать за него хорошую цену. Хорошо, Утусыслар наконец-то поднялся с места. Когда я одержу победу над твоим другом, ты сам принесешь мне свой арбалет. Договорились. Саян едва удержался. Самодовольный смешок едва не вырвался наружу. Знание, сила, информация, власть. Более мудрый и осторожный Утусыслар все же угодил в простенькую ловушку. На земле Сергей Белкин несколько лет занимался в секции рукопашного боя. Поэтому в поединке без оружия обычно брал вверх над Яном. Другое дело, что в то же самое время Ян Синицын увлекался кэндо – японским фехтованием на бамбуковых мечах. Уже здесь, на Миреме, Саян обучает друзей рукопашному бою и, в свою очередь, учится благородному фехтованию у Ягиса. Он же лучше всех владеет длинным клинком. Ну а простая деревянная палка – это тот же бамбуковый меч. — Какого черта я должен тебе помогать? — рассерженный змею зашипел Ягис, когда Саян протянул ему наспех сделанную палку. — Ягис, прошу тебя, верь мне, — прошептал Саян. — Позже я тебе все объясню. — Хрен с тобой, — Ягис нехотя поднялся на ноги. — Но учти, объяснять тебе придется долго и упорно. Ягис несколько раз провел раскрытой ладонью под ревку палки и перехватил деревянный меч двуручным хватом. Но прежде чем деревянный меч успел скреститься с копьем Утуса и Слара, на импровизированную арену вышел верховный вождь. Сегодня и так пролилось много крови. Утус Диус остановился между соперниками. Не задумайтесь поубивать друг друга и закончите наконец этот глупый спор. Утус Диус бросил жгучий взгляд на Саяна, верховному вождю, крайне не нравится происходящее. Еще никто и никогда не использовал сопереживания в честь вьемоз защитника в личных целях. Первобытная демократия в действии. Утус Дилс просто не может приказать прекратить этот болаган. Если существует возможность получше изучить противника, то не стоит отортя голову бросаться в бой. Ягис внимательно рассматривает охотника. Деревянный меч слегка поигрывает в его руках. Утус Ислар крепкий мужик лет сорока сорока пяти, опытный охотник. Он действительно великолепно владеет копьем. Старики сказывают, что в прошлом у Тусаслар много раз становился чемпионом в метании копья. Противник серьезный и далеко не дурак. Саян сжал на счастье кулаки. Пусть в руках Яги сопростая палка, зато охотник понятия не имеет о достоинствах и недостатках клинкового оружия. Еще никто не выходил против него с метровой палкой. Первая пробная атака. Жаг вперед и глубокий выпад. Кремниевый наконечник копья натолкнулся точно в живот Ягиса. Только Ягис наоборот, шагнул навстречу, деревянный меч легко отбил копье в сторону и тут же по дуге едва не ткнул охотника в лицо. В последний момент Уту-Сеслар отскочил назад и едва не оцарапал Ягиса. Заточенная кромка кремниевого наконечника пролетела в паре сантиметров от голой кожи. Вот Уту-Сеслар присел и атаковал вновь. Большой шаг и глубокий тычок. Только Ягис вновь даже не стал пытаться отскочить в сторону или увернуться. Секущий удар сверху вбок, копье отлетело в сторону. Удар наотмашь снизу вверх, кончик палки едва не свернул охотнику челюсть. Ягесь тут же отпрыгнул назад. Противники замерли в исходном положении. Пойдинок не торопливо набирает обороты. Противники щедро обмениваются ударами, выпады, блоки, контратаки сливаются в звонкие каскады. Свист рассекаемого воздуха и треск древесины. Соплеменники хлопают в ладоши и подбивают бойцов. Многочисленные выкрики слились в невнятный гул. Саян молча наблюдает за поединком. Главное – спокойствие, спокойствие. Нельзя всю без исключения работу делать самому. Настоящий руководитель умеет доверять работу подчиненным. Ягис старается вовсю. Арбалет? А что арбалет? Арбалет – это вещь, которую можно заменить. Однако кончики пальцев все равно нервно барабанят по умятой траве. Явного преимущества ни у кого нет. Опыт и сила Утуса и Слара с лихвой компенсируется ловкостью и быстротой Ягиса. Обнаженные тела бойцов покрылись потом. Бой пошел на истощение. Кто первым выдохнется, опустит руки, тот и проиграет. Лицо Утусыслара пошло красными пятнами. Саян сдержанно улыбнулся. Ни иначе наглости порыть странного пришельца взбесили опытного охотника. Тем лучше. Утусыслар давно отбросил страх не нароком поцарапать молодого противника и во всем на полном серьезе пытается насадить Ягиса на стреле копья. Вот Ягис чуть заметнее ссутулился и глубоко вздохнул. Мутная капелька пота слетела с его подбородка. Утусы Слар с громким воплем ринулся в финальную атаку. Кончик копья описал хитроумную восьмерку и устремился прямо в живот противника. Но Ягис самым решительным образом шагнул навстречу. Деревянный меч упал на длинное древко и толкнул копье вниз. Кремниевый наконечник воткнулся в землю. Ягис тут же наступил на копье. Деревянный меч широким замахом атаковал Утуса Ислара. Копье увязло в плотном дёрне, зрители пугливо ахнули, когда деревянный меч подпер охотнику подбородок, не остановив яги, своевременно палка снесла бы Утусу и Слару челюсть. Ты победил, Утус и Слар скосил глаза на кончик палки. Шквал аплодисментов и криков взорвался над большой поляной. По вине Саяна второй день большого сбора затянулся дольше обычного, небывалое зрелище начисто забило мысли о еде. Соплеменники разбрелись по палаткам. Ночь скоро. Нужно как следует отдохнуть. Программа большого сбора по-своему весьма насыщена. Как обычно, друзья собрались у палатки Ансива на запоздалый обед. Возле костра хлопочут женщины. Жены друзей негромко переговариваются и поглядывают на Саяна. — А теперь рассказывай! — Ягис присел на низенькую чурку. — На кой хрен ты устрел весь этот балаган? Да еще меня втянул! Требование друга вполне закономерно. Пришло время держать ответ. Как вы думаете, Саян повертел в руках коротенькую веточку. Зачем мы здесь? Глупый вопрос повис в воздухе. С таким же успехом можно спросить, почему ночью темно, а вода мокрая. А я вот постоянно думаю об этом. Продолжил Саян. Должна быть какая-то причина. Как говорил мой отец, просто так и ворона не крякнет. Но Саян швырнул веточку в огонь. Сколько бы ни думал, сколько бы ни напрягал мозговые извилины, а все сводится к одному: подстегнуть развитие человечества на этой планете. Что-то типа американец при дворе английского короля, уточнил Ансив. Не совсем верно, но я понял твой намек. Саян улыбнулся, признаюсь, поначалу я думал также. Ансив глянул на Ягиса, Ягис в ответ лишь пожал плечами. Когда вы с упоением бросились добывать знаменательные трофеи, я в пеку вам занялся ремеслом. Игра в индейцев длинную в жизнь меня не прельщает. Еще только вырезая педали для гончарного станка, я мечтал, как буду учить первобытных охотников письму, математике, металлургии, а там и до основ ядерной физики дело дойдет. Эх, стыдно говорить. Саян криво улыбнулся. В первый год жизни я серьезно надеялся хотя бы перед смертью прокатиться в автомобиле. Это к вдохнуть запах свежего бензина, нажать на газ и рвануть вдаль по асфальтированной автостраде. Но время вышло, а охотники упорно отказывались замечать кладь из знаний в моей голове. И знаете почему? Яги и Саянсив разом пожали плечами. Как ни странно, самым большим тормозом на пути прогресса являются сами люди. Консерватизм первобытных охотников подтвердости не уступает камню. И вот, когда даже Исаам отказался учить таблицу умножения, я наконец вспомнил, с каким трудом там на Земле новое прогрессивное пробивало себе дорогу. Через какие нагромождения суеверий, страхов и предрассудков пробивался свет истины, убедился на собственной шкуре. Другая причина провала – полное отсутствие спроса. Зачем уметь читать, если читать совершенно нечего? Ни книг, ни журналов, ни правил по ТБ. По этой же причине совершенно незачем уметь писать. Читать твои записи все равно некому. Зачем нужна теорема Пифагора, если в повседневной жизни ее некуда воткнуть? На кой или ад нужна ядерная физика, если атом нельзя разделать, снять с него шкуру и сварить суп? То, что не видно, что нельзя пощупать или попробовать на вкус для здешних охотников, не существует. И последняя причина провала при дворе короля Артура. Вы не поверите, банальная неверия. У здешних консерваторов Саян махнул рукой в сторону палатки Сахема. Не хватает воображения представить себе что-нибудь прочнее камня и быстрее стрелы. Когда я пытался рассказать о самолете... то всегда такой мудрый, такой добрый, тактичный утуз Вачиз поднял меня на смех. Даже космические предки оказались бессильны. — На то они и великие предки, а мы — нет, — проскрепил Саян хорошо знакомым старческим голосом. — По представлению нашего мудрого Сахема, Вем-защитник бегал по космическому пространству в макосинах и пулял в менгов стрелами с кремниевыми наконечниками. Саян остановился, щеки пульсируют жаром. За годы дикой жизни, как говорится, накипело. Словесная пара биты огорчения чуть ли не в прямом смысле валит из ушей. Сам не ожидал. Лишь прошлой осенью Саян перевел дух на меня снизошло откровение. Я вдруг понял, что не нужно пичкать людей новыми знаниями, это бесполезно. Нужно менять само общество, самих людей. Делать так, чтобы на новые знания появился спрос, даже потребность. Мир первобытных охотников и собирателей прост, стабилен и самодостаточен. Ему ничего не нужно. И сам понятия не имеет, что такое телевизор, мультики и детективные сериалы. Он не знает, а потому и не замечает их отсутствие. Он также не знает, что такое унитаз, туалетная бумага и освежитель воздуха. Ему не с чем сравнивать, он и в кусты великолепно ходит. Тогда же прошлой осенью до меня наконец дошло, что бы хоть как-то влиять на людей нужно стать одним из них как минимум, проникнуть в самую суть здешнего общества, научиться играть по здешним правилам, в идеале возглавить его. Тогда и только тогда я смогу столкнуть научно-технический прогресс с мертвой точки, иначе никак. Как хорошо, что в свое время у меня хватило ума захлопнуть пасть. Еще немного и за мной окончательно закрепилась бы репутация сказочника и пустобреха. Первое, что мне нужно, позарез, авторитет. Другая валюта здесь не ценится, даже золото. Сколько бы горшков я ни слепал, сколько барбаплетов мне наклепал, авторитета мне не видать. По местным меркам я до сих пор подросток, который отнимает работу у женщин и стариков. А какой уважаемый охотник будет слушать подростка и тем более учиться у него? Хорошо, тут же вклюнился Ягис, едва Сая на секунду умолк. Зачем ты собираешься на войну? Я понял обменять отрубленные руки на авторитет, а представление зачем устроил? Зачем отбил у Тусу Лихосу самый важный мужской орган? У него три жены, между прочим. Меня у Тусы Слар чуть на копье не насадил. Зачем все это? Чего ты добиваешься? А, это...» Саян уставился на огонь. «Задел на будущее. Мне нужен отряд сторонников». «Кого?» От удивления Ягиса же подпрыгнул на месте. «Отряд сторонников», как ни в чем не бывало, повторил Саян. «Хорошо вооруженных, еще лучше обученных». Причем преданных ни племени, ни идеалам первобытной демократии, а мне лично. Друзья вновь озадаченно переглянулись. Ансиф хотел было что-то сказать, но лишь опустил руки. Когда мы только начали тренироваться, продолжил Саян. Я очень надеялся привлечь молодежь. Как же, экзотика, зрелищная драка и все такое, но Саян сплеснул руками. Не получилось. Лишь иногда к нам подходил медвежонок. Даже и сам, хоть и сын мне, не высказал ни желания, ни энтузиазма. Вот потому я и затеял эту демонстрацию. Не буду врать, как-то само собой получилось. Если на следующей тренировке нас будет не трое, я хотя бы четверо. Значит, уважаемый Лихо спролил свою кровь не зря. Не, ну согласитесь, самого крутого во всем племени мужика унесли с арены ногами вперед. Сам в шоке. Ну, а потом ягис, мне очень повезло еще раз. Меня, скорее всего, утус и слар на копье бы насадил. Это только потом, спустя годы, кажется, будто каждое великое дело является закономерным результатом долгой и кропотливой подготовки. Увы, на самом деле каждое великое дело на поверку оказывается великой авантюрой, которой повезло выгореть. «А зачем тебе отряд сторонников?» – спросил Ансиф. «Нас не хватает». «Великие дела в одиночку не делаются», – пояснил Саян. «Даже нас троих маловато будет. Здесь действует хоть и первобытная, но самая настоящая демократия». Мне нужны те, кто будет голосовать за меня. Чем больше будет мой авторитет, чем больше у меня будет сторонников, тем более значительную должность я смогу занять и тем больше люди будут слушаться меня. Тогда я смогу хоть что-то поменять в их жизни. Я прекрасно понимаю. Саян поднял руки, пока Ягис не успел раскрыть рот. Одной человеческой жизни для великих свершений мало. «Если мой гроб заколотят железными гвоздями, значит, я все же не зря поживу на этой планете». «А почему именно железными?» – Ягис оттолкнул руку Ансива. «А много ли ты видишь вокруг себя железа?» – Саян выразительно развел руками. А, «Ну да», – Ягис отвел глаза. «А зачем пинать этих людей по пути прогресса?» – неожиданно спросил Ансив. «Охотники живут в простом и гармоничном мире. Зачем им навязывать классовую ненависть, всеобщую воинскую обязанность?» пробки на дорогах в час пика и прочие плоды цивилизации, хотя бы для того, Саянрезка поднял голову, что им все равно придется пройти и через классовую ненависть и всеобщую воинскую обязанность и пробки на дорогах и ответать прочие плоды цивилизации. Если охотники сами не драстут до классовой ненависти, то работорговцы с юга доходят в объяснении о том суть взаимоотношений между рабом и рабовладельцем. Не прибей я тогда того садиста и сам вкалывал бы сейчас на каком-нибудь руднике или копал бы оросительный канал. Вряд ли у него было бы два выходных дня в неделю и оплачиваемый отпуск раз в год. Более того, мы уже влияем на первобытных охотников. Вон Ансив, Саян показал глазами. Твоя жена варит суп в горшке и помешивает его деревянной поварежкой. До нашего появления поварежками люди не пользовались вообще. Даже ложек как таковых у них не было. Ягис и Ансив умнило при тихли, возразить нечем. Лея, жена Ансива, в самом деле доварила суп и разлила душистое варево по мискам большой деревянной поварежкой, которую специально для нею выстругал Саян. Ладно, друзья мои, Саян поднялся с низкой чурки, хватит о грустном, нужно освободить больше места для супа. Саян отправился в сторону лесной опушки, чтобы не гадить себе под ноги, каждый рот заранее организовал отхожие места. Едва спина Саяна скрылась в кустах, как консив, повернулся к Ягису и произнес. «Знаешь, Ян...» Андрей неожиданно перешел на русский язык. «Этот мир тебя и меня полностью поглотил и переварил. Каким ты был по весу и как любил бросать слова на ветер, а теперь ты самый настоящий первобытный охотник. Слово твое — кремень». «А им...» Андрей выразительно стрельнул глазами в сторону кустов. «Этот мир подавился. Подмял под себя, заставил принять правила игры, но так и не сожрал». Сергей как был, так и остался горожанином конца двадцатого века со всеми своими плюсами и минусами. Упаси Господь встать у него на пути, попомнимое слово всадит нож в спину. Ян поднес была полная ложку карту, но тут же опустил ее обратно. Сергею много не нужно, Ян тихо вздохнул. Доброе слово, мягкая постель и неограниченная власть. Боюсь, Андрей, а укнится нам еще. Что именно укнится, Ян так и не уточнил. Запоздал обед, закончился в полной тишине. Друзья поблагодарили Лейю за вкусный суп и разбились по палаткам. Завтра начнется празднество в честь Лейи целительницы, которое и так закончится далеко за полночь. Нужно набраться сил.